Зачем прислал тебя князь ко мне? Князь отправил меня на поиски славной княжны Штуникской и поручил сообщить ему о ее местопребывании. Княжна впала в раздумье. Сам Велл, ее милый, радость ее жизни, хочет повидаться с нею. Но насколько желанно было это свидание, настолько оно было трудно осуществимо. Где встретиться?» самой отправиться к нему или назначить ему время для встречи в лагере? Самвел просила последним. Но могла ли она принять его в лагере? Не грозит ли ему неожиданная опасность? Как ей принять сына того человека, который превратил в развалины замки князей Штуника, который взял в плен княгиню Штуникскую? Ей было хорошо известно, насколько ее люди были злы на мамиканянов и вообще на торонцев. Что им сказать? Как их успокоить? В глубокой нерешительности оглядывалась она по сторонам. Ее прекрасное лицо выражало крайнее нетерпение. Она искала выхода из положения, но не находила его. Малхаз как зачарованный смотрел на нее. Он радовался, что его князь завоевал любовь такой красивой и умной девушки. Она встала с сиденья, приблизилась к пологу, закрывавшему вход. Осторожно приподняла край и посмотрела на небо. До рассвета оставалось еще много времени. «Нужно воспользоваться ночной темнотой», — решила она. «Отправиться к Самвелу, но увидеться с ним не в лагере мамиканянов, а где-нибудь в другом месте». Она снова села на сиденье и обратилась к Манхасу. «Тебе хорошо знакомы наши места?» «Да, княжна. монакерт Знаешь?» «Знаю, княжна. Это недалеко от замка штуник где Моночихром были сброшены в озеро семеро диаконов святого Акоба, патриарха Мцбинского. «Знаешь ли ты, родник, что бьет у подножья монакерта — Да, княжна, родник слез патриарха Акоба Мцбинского, оплакивавшего своих диаконов, сброшенных в озеро. Возле родника растет дикая груша, на которую женщины вешают куски материи, чтобы вылечиться от лихорадки и жара. — Хорошо. Сколько тебе потребуется времени, чтобы добраться до князя? — Коля меня опять не задержит, до рассвета буду там. — Тебя не задержат. Ступай, скажи князю, чтобы ждал меня возле источника слез. Отдавая гонцу свой шелковый платок, она прибавила. — Привяжи его к наконечнику копья, и ни один штуниец не осмелится тронуть тебя. Она позвала одного из приближенных. — Проводи этого человека и скажи, чтобы ему возвратили оружие и снарядили в путь. Малхаз до земли поклонился княжне, поцеловал край ее одежды и вышел из палатки. Княжна осталась одна, довольная и счастливая. Она достала перстень и стала восторженно разглядывать его. Потом самозабвенно прижала его к своим горячим губам, и на ее глазах выступили слезы радости. Это не немое украшение доносило до нее голос того, кто был ей дорог, кто был для нее незаменим. В холодном блеске перстня она чувствовала теплоту дыхания своего милого и душой мчалась к нему. Она вызвала Азарапета и приказала. «Распорядись оседлать моих коней. 10 телохранителей должны сопровождать меня». Азарапет здесь распорядитель слуг. «Сейчас?» — спросил удивленный Азарапет. «Да, немедленно». Источник слез Солнце уже всходило, но в ущелье, где находился источник слез, Еще царил глубокий мрак. Вершины гор едва-едва залили от первых нежно-розовых лучей. Свежий влажный воздух был полон нежных ароматов густой зелени. Кругом царила тишина. Безмолвно стояла лес, тянувшийся до глубого побережья. Лишь тихое журчание заветного источника, как грустная мелодия, нарушало тишину. Его журчание было похоже на вздухи горестного сердца, как будто патриарх Акоп все еще продолжал над ним свой неустанный плач. Возле источника стояла Ашхен, Встревоженный взор княжны был обращен на родник печали, серебристо-прозрачные струи которого низвергались из расщелиной скалы. Они быстро сбегали вниз и, обнимаясь с устилающими их путь разноцветными камнями, как будто с тоской шептали берегам «Прощайте, мы больше не увидимся». Кто знает, быть может и княжна явилась для того, чтобы так же «Сказать последнее прощай». Княжна была вооружена. Старшая у отца, она заменяла ему сына, поэтому родители дали ей мужское воспитание. Штуникские девушки вообще отличались храбростью и не отставали в этом от мужчин. На голове ее был маленький позолоченный шлем. Стан охватывал стальной панцирь. В правой руке она держала легкое копье. В таком вооружении... Она походила на Афину Палладу, посетившую источник слез окаменевшей Необеи. Афина Паллада в древнегреческой мифологии одной из главных божеств. Почиталась как богиня войны и победы, а также мудрости, знаний, искусств и ремесел. Необея, Необа. В древнегреческой мифологии дочь Тантала, супруга царя Фиф Амфиона, имевшая семь сыновей и семь дочерей по Еврипиду. Гордая своими детьми, она смеялась над богиней Лето, родившей двух детей, Аполлона и Артемиду. Оскорбленная богиня велела своим детям убить детей не обеей. Мать от горя превратилась в скалу, источающую слезы. Образ Необеи стал олицетворением безутешного горя, печали и страдания. Недалеко от родника в тенистой гуще деревьев паслось несколько лошадей. Около них на траве лежали люди. Это была свита княжны. Охваченная нетерпением, она стояла у источника с тревогой, вглядываясь в ту сторону, откуда должен был появиться самвел. Ей хорошо было известно, что страна охвачена волнением. Она знала, что в их горах за каждым камнем За каждым деревом скрывались люди. Известна была ей и смелость Самвела, но мало ли что могло с ним случиться. Немало испытаний предстоит ему. И ради кого? Ради нее самой. Мысль об этом и радовала ее, наполняя сердце чувством блаженства, и одновременно ужасала, когда она думала о том, что он может стать жертвой любви к ней. Вдали показались два всадника. Впереди них бежал скороход. Это был вестовой. Лицо княжны вспыхнуло. Время, пока они приближались, показалось княжне целой вечностью. Всадники прибавили ходу. Отдыхавшие под деревьями воины-княжны вскочили на ноги и, натянув луки, направили стрелы на всадников и скорохода. Один из них закричал «Враг или друг?» — так спрашивают незнакомые люди друг друга — «При встрече на дороге. Друг...» — последовал ответ. Княжна все еще неподвижно стояла у источника. Всадники во весь опор гнали лошадей, не обращая внимания на то, что на каменистой горной тропе можно было в любой момент споткнуться и скатиться в пропасть. Когда они были близко, княжна поспешила навстречу. Один из всадников соскочил с коня и, обняв ее... Воскликнул. Ах, Ашхен, чем я могу утешить тебя? Тем, что ты вот в моих объятиях. В течение всего пути Самвел терзался мыслями об Ашхен. В каком состоянии он ее найдет? Что скажет, как утешит в постигшем ее семью несчастье? Он придумывал множество слов утешения, которыми собирался успокоить ее опечаленное сердце. Но все эти слова оказались ненужными, когда он услышал ответ Ашхен. В объятиях любимой девушки все было забыто. Недалеко от источника слез, под густой сенью благовонных пихт, на зеленой траве был разложен ковер».